Не договорок, двусмысленных словесных штампов, Никита без труда понял, что положение на фронте отчаянное, что не сегодня, завтра может произойти катастрофа и падет Москва. Впервые его стало задевать военная диспозиция. Он попросил карандаши и стал делать на полях газеты кое-какие тактические выкладки.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 Вы в прекрасной форме, и сегодня, а именно вот прямо сейчас, мы с вами прощаемся. В коридоре за стеклянной дверью уже маячала командирская фуражка. Ну вот и все, подумал Никита. Моя история завершается. Мучить себя больше не дам. Подпишу все и на процессе скажу все, что требуется. нашее сопротивление для них ничего не стоит, ровным счетом ничего. Прямо поверх больничной пижамы на него набросили тот же самый самолетный тулуп, посадили в эмку, стекла у нее были не завешены, и он смог рассмотреть небольшой поселок и окружающие сопки. Тайга здесь была не чита, а колымской.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 Не доставил ему страданий, как в случае с сухим пайком, если не считать того, что от долго не проходящей и все возобновляющейся жажды он довольно сильно растер себе член. Остаток дня он провел в сладчайшем плену тасенных забот. Она постригла ему волосы, побрила щеки, облачила в первоклассное трикотажное белье, галифей и китель тонкого сукна, спела несколько мелодичных украинских песен. Молодая женщина явно владела всеми способами обихаживания мужчин. «А у нас сегодня гость к ужину, товарищ генерал-лейтенант», — наконец сказала она лукаво. «Нет-нет». Не спрашивайте, будет сюрприз. Гостем оказался генерал-майор Шаршавый Константин Владимирович, которого Никита знал еще как кокуса штаба со времен службы в Белоруссии. В те времена тот был добрым малом, непременным участником командирских пьянок, гитаристом, знатоком Минского и Витебского женского контингента.